Надежда, Фаррида. А теперь он умер. Его душа улетела в страну без солнца, а холодное тело лежало на мокрой глине в калие, оставленной мегаполисом. Филип, Рив, смертные машины. Когда дозорные незадолго до заката уже во второй раз подняли тревогу. Черный принц приказал всем спуститься вглубь подземных галерей, туда, где в узких проходах стояла вода и казалось слышалось дыхание земли. Но один человек не пошел с ними. Финолю, когда принц объявил отбой тревоги и Мэги испуганная с мокрыми ногами поднялась наверх вместе со всеми, Финолю подошел к ней и потянул за собой. Мок, к счастью, разговаривал с Резо и ничего не заметил. Вот, но обещать я ничего не могу, прошептал Финоллио, вкладывая ей в руки блокнот. Может быть, это очередная ошибка, черным по белому, как и все прежние, но я слишком устал, чтобы думать об этом. Накорми эту проклятую историю новыми словами, я не стану слушать. Я лягу спать, это уже точно было последнее, что я написал в своей жизни. Накорми ее. Фарид предложил Мэги читать там, где раньше спали они с Сажируком. Рюкзак Сажирука еще лежал на одеяле, по бокам свернулись клубочками обе куницы. Фарид присел между ними, прижимая к груди рюкзак, словно в нем билось сердце Сажирука. Юноша выжидательно смотрел на Мэги, но она молчала. Смотрела она исписанные страницы и молчала. Подчерк фенолю расплывался у нее перед глазами. Как будто на этот раз не хотел быть прочитанным. Мэги Форид все смотрел на нее. В его глазах была такая печаль, такое отчаяние. Ради него, подумала она, только ради него. И опустилась на одеяло, под которым раньше спался жерух. С первых слов Мэги почувствовала, что Финоллио снова хорошо справился с задачей. Буквы жили. Она будто ощущала их дыхание на лице. История жила. Она хотела расти дальше с помощью этих слов. Хотела. Чувствовал ли это Фенолио, когда писал? Однажды, когда смерть снова насытилась богатой добычей, начала Мэгги, словно продолжая читать хорошо знакомую книгу, которую лишь недавно отложила в сторону. Фенолио — великий поэт. решил навсегда отказаться от сочинительства. Он устал от слов и их соблазняющей силы. Ему надоело, что они обманывали его и смеялись над ним, и молчали тогда, когда должны были говорить. И он позвал другого, помоложе, по имени Орфей, искусного в обращении с буквами, хотя и не достигшего еще такого мастерства, как сам Фенолео, и решил научить его всему, что умел сам, как это делает в один прекрасный день каждый мастер. Какое-то время Орфей будет вместо него играть словами, соблазнять и лгать, создавать и разрушать, прогонять и призывать обратно с их помощью. Афинолио тем временем дождется, когда пройдет усталость, когда любовь к писательству снова пробудется в нем, и тогда отошлет Орфея обратно в тот мир, откуда он его вызвал, чтобы Арфей свежими, нетронутыми словами поддержал жизнь в его истории. Голос Мэгги смолк. Его эхо отдавалось под землей, словно тень произнесенных слов, а когда наконец снова настала тишина, послышались шаги, шаги по сырому камню.